«Нет, радость моя, завтра уже не то!» — не очень уверенно возражал он, вытягиваясь во весь рост в кресле. Он начал было рассказывать о результатах их ночной операции, но тут Лиза вдруг спросила его, где Фельмери, и Шалгу возмутился. «Я тебе рассказываю о полете «Орла» а ты меня возвращаешь к какому-то пустяку. Вроде того, где сейчас лейтенант Фельмери? Ставит машину в гараж таборе. Сейчас вернется твой ненаглядный». Фельмире действительно не заставил себя ждать. Но едва он появился, Шалгу встретил его просьбы. «Ёноша, позвонил в Будапешт и доложи обо всем каре». Может, они там соберут побольше данных о каноннике Мессороше. Поздно уже, — уклонился Фельдмире. Успеем завтра доложить. А у меня тут гость был, — сказала вдруг Лиза. Господин Хубер. Что он хотел? сказал, что приводил в порядок бумаги Меннеля, и ему показалось, что кое-каких документов не хватает. Интересно, какие бумаги Меннеля он ищет? Может, тот самый план Виллы, про который, судя по магнитофонной записи, герцог спрашивал у Хубера, предположил Фельмели. Если план Виллы. «Принадлежит Меннелю», — задумчиво произнес Шалгу, — «мы вправе подозревать, что существует какая-то связь между этим фактом и поездками Хубера в Скажем, на плане может быть изображена вилла, в которой некий гитлеровский офицер когда-то, давно, Спрятал награбленные в Венгрии ценности, а? Хубер об этом знал и потому не хотел отдать план герцогу. Значит, Хубер был с нами неискренен? Возможно. Завтра мы получим ответы на этот вопрос, пообещал Шалгу. — Сразу с утра примемся за дело, а ты позвонишь в Веспрем в управление и попросишь прислать сюда специалиста по дактилоскопии. На другой день утром на вилле Таборе появился Тибор Сюч в сопровождении Биаты. Профессор открыл им дверь и пригласил в гостиную. — Мы хотели бы видеть... — Господина Хубера, — сказал Тибор, — садитесь, пожалуйста, сейчас я позову его. Вошедшая в эту минуту Бланка, пристально посмотрев на Биату, сказала, — Ваше лицо мне почему-то очень знакомо. Помнится, вы уже приходили сюда однажды? — Да, несколько дней назад, — подтвердила гостья. К господину Меннелю. — Совершенно верно. Теперь я все вспомнила. Вы, конечно, знаете, какое несчастье произошло с господином. — Знаем, — перебил ее Тибор. Утром накануне мы вместе позавтракали. Он был так весел, жизнерадостен, — закончила фразу хозяйка. — Наверняка и не думал что его уже караулит смерть, — заметил Тибор Сюч. В гостиную вошел Хубер, сопровождаемый профессором Табори. Представив Хуберу посетителей, профессор вместе с Бланкой тут же удалился. Хубер откровенно подозрительным взглядом смерил стоявших перед ним молодых людей. «Садитесь», — пригласил он. «Чем могу служить?» «Просим извинить за беспокойство, но несколько дней назад мы получили от Виктора Меннеля вот это письмо, — начал Тибер Сюч, — вернее, официальное письмо от фирмы Ганза. Вот оно!»